2. Нужно лететь на тран Роллинг-Хайфу, и как можно быстрее, причём не на корабле с ботом-пилотом. Не обнаружив меня на корабле, частокол поумерит, пыл, но ненадолго. А если там хоть немного соображают, то начнут проверять все корабли с автоматическим управлением. Я нашёл расписание самого быстрого пассажирского корабля с экипажем из людей. Разумеется, не прямой рейс —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 Но теперь, благодаря Уилкин и Герд, точно знал, что сумею. Так что все предлоги отпали. В итоге я забрал экстренный набор Уилкин и Герд — валютные карточки и удостоверяющие личность чипы, которые вшиваются под кожу. Обычно их могли прочесть только специальные сканеры, но я немного поколдовал, и мой сканер раскодировал данные, и я просмотрел их на обратном пути к станции Хевраттон.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 И не происходило ничего хорошего. С точки зрения сэр Криз, события развивались в такой последовательности. Первое. Доктор Мензах купила подержанного и потрёпанного автостража, который впоследствии исчез, и никто не знает, где он. Второе. Доктор Мензах заявила в интервью, которое показали по всему корпоративному кольцу, что нужно расследовать происходящее на Майлу,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 Новости под номерами 3А и 3Б уже разнеслись по корпоративному кольцу. Аббена и остальные свидетели давали показания, а Уилкин и Герт также признались в том, кто их нанял. Компания «Сэр Криз» явно решили, что это Мензах послал меня на Майлу, чтобы вывести их на чистую воду. О-хо-хо! Полёт оказался напряжённым, почти как тот, когда Гиг заявил, что сотрёт мою память и как тот, когда я постоянно думал о Мике, и как полёт с Айресом и другими людьми, которые продали себя в рабство по контракту. Наверное, большинство полётов для меня довольно напряжённые. Сейчас меня терзало беспокойство, и я поступил как всегда, начал смотреть сериал. Один из сериалов, который я наугад загрузил на Хевраттоне, оказался длинной исторической драмой о первых шагах человечества в космосе.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 Нашёл в сети корабля всё, относящееся к Тран-Роллинг-Хайфе, но это был всего лишь стандартный туристический буклет, который я уже загрузил на Хевраттоне. Однако оттуда я почерпнул название корпорации, чьи штаб-квартиры находились на станции. в охранной компании «Чистокол» был там большой офис. И почему меня это не удивляет? Я также немало потрудился над кодом для взлома камер безопасности.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 На это потребовалось немало времени, потому что все нужные базы данных принадлежали корпорациям. Пришлось их взламывать, прежде чем хотя бы узнать, стоит ли их просматривать. Я также провёл рутинный поиск по новостям. Ничего нового о Мензах, кроме разных предположений, которые уж точно не снизили мой уровень тревожности. Перед уходом я поменял удостоверение тиана на Кирана. Я раздумывал, не сделать ли ещё одну пересадку, чтобы замести следы, но не знал, что случилось с Мензах, и боялся, что могу прибыть слишком поздно, и уже ничем я и не помогу. И потому я купил билет на очередной пассажирский экспресс, следующий прямо на Тран-Роллинг-Хайфу. Я задумался о чипах памяти Смайлу, по-прежнему хранящихся в моей руке, и о чипах Уилкин и Герд. Я не знал, имеют ли ещё эти данные ценность. но мики Погиб ради этой информации, хотя и не знал, имеет ли она ценность. Было бы глупо взять её с собой на территорию сэр Криз. Ещё в гостинице я вытащил чипы из руки и пошёл в зону посадки. По пути остановился у торгового ларька, чтобы купить коробку для посылки. Завернул все чипы, включая чипы Уилкин и Герт, в защитное покрытие и запечатал контейнер.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 А настоящие люди, насколько я могу судить, понятия не имеют, что делают. Но из видеозаявления Пхарадвадж я выяснил, что сэр Криз до сих пор удерживает Мензах и угрожает её жизни. А раз заявление не сделано официально, от имени сохранения, это даёт надежду, что Альянс ведёт с сэр Криз продуктивные переговоры. Я просмотрел весь выпуск новостей и обнаружил, что Дельта так и не выпустила заявление.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 Страховка была достаточно дорогой, чтобы позволить истребитель. Но почему он не пришвартовался? Мензах потребовалось спасать? Мне нужны были разведданные, и я знал только один способ их добыть. На подлёте к станции движение было оживлённым, и наша посадка задерживалась на 27 минут. 27 минут более, чем достаточно, чтобы натворить какую-нибудь глупость.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 Автостраж на его месте немедленно бы обо мне доложил, но автостраж понял бы, кто я такой и что я не имею права здесь находиться. Я подождал, прислушиваясь, пока не убедился, что никто не заметил непредусмотренное протоколом общение. Сеть корабля была мало загружена, в основном находилась в режиме готовности. Экипаж явно чего-то ждал. Я набрался храбрости и послал боту-пилоту новый запрос обновить данные в скрытом режиме. Он ответил пакетом данных, я поблагодарил и отключился. И снова уставился в потолок каюты. Если мне повезёт, никто не проверит логи пилота. Компания получила за меня деньги и списала в утиль, но без мянзах я не имею права находиться на корпоративной территории. Если кто-то поймёт, что я здесь, то немедленно доложит об этом руководству станции или меня поймают и силой разберут на запчасти.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 Я не знал, что так будет, но это хотя бы подтверждало, что Мензах здесь. Или, по крайней мере, была здесь, по данным страховой компании. И чёртов истребитель торчал у станции и ничего не делал. Думаю, сэр Криз каким-то образом заставил отранроллинг-хайфу отказать истребителю в посадке, чтобы страховая компания могла высадить вооружённый отряд, только перестреляв всю охрану станции.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 Ну, конечно, всё когда-нибудь случается в первый раз, на вероятность максимум процентов 15. Даже если автостражей включат, они ещё должны меня найти. Модули контроля не позволят автостражам самостоятельно взломать систему или поискать следы, которые оставили мои взломы. Кстати, сэр Криз вряд ли имеет представление, сколько всего я взломал. Только боевые автостражи могут обнаружить мои взломы и противостоять им без указаний человека. И всё же моя человеческая кожа покрылась мурашками. Дополнительные меры безопасности, похоже, говорили в пользу моей теории. Или стоит назвать её гипотезой. В общем, идея заключалась в том, что заявление Пхарадвадж в «Новостях» Это послание для сэр Крис в знак того, что сохранение готово к сотрудничеству ради спасения доктора Мензах. А в таком случае сообщения об аресте Мензах и о том, что ее увезли на Тран-Роллинг-Хайфу, тоже были посланиями. Мне. Сэр Крис считала, что Мензах послала меня на Майлу с помощью посланий в новостях. А значит, у них были основания использовать новости, чтобы заманить меня сюда.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 «Так зачем мы нужны, сэр Криз?» «Правда, они ведь люди. А кто может разобраться, что им втемяшится в голову?» «И раз причины, по которым меня сюда заманили, становились всё туманнее, мне срочно нужно было удостовериться, что я смогу отсюда выбраться. Так что я достал из взломанных сетей спецификации и пометил те, с которыми нужно поработать».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 А ещё здесь искусительно маячили новые загрузки. Множество развлекательных каналов, прям пальчики оближешь, гораздо больше, чем на Хевраттоне и в порту свободной торговли. Я выбрал наугад пару сериалов и начал скачивать. Пришёл ответ на один из моих запросов — список жителей станции, причём настоящий, а не предназначенный для туристов и транзитных пассажиров.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 Как только я стёр следы своего пребывания в сети портовой администрации, выскочили результаты поиска по новостям. Но они оказались старыми, ещё из спорта свободной торговли. Очередные бесполезные разглагольствования о том, куда делась Мензах, почему и чем занимается. Но ни одного упоминания о том, что она где-то появилась. У меня не было выбора.